В конце концов, он бесформенной кучей рухнул у стены. В груди горело огнем. Тишина, темнота. Он отыскал в трутнице, которую носил в кармане, агарок свечи, зажег его огнивом и тут обнаружил, что находится не более чем в пятнадцати метрах от вертикального ствола шахты. Он побрел обратно в свое логово. Там поспал, потом, проснувшись, поел и выпил всю оставшуюся воду. Это означало, что необходимо будет встать и отправиться на поиски воды. Потом, наверное, снова заснул или задремал, и во сне ему почудился голос, который разговаривал с ним. Вот ты где, оказывается. Ну, хорошо, не бойся, я тебе зла не причиню. Говорил ведь я, что никакой это не горный эльф, «Разве видал кто горного эльфа ростом с человек? Да и кто их вообще видал-то?» «Нет, парни, видеть-то их как раз и невозможно, — сказал я им. А это мы человека видели, точно вам говорю». «Так чего ему в шахте-то надо? — спросили они. А вдруг это привидение? А может, один из тех, что утонули, когда в южной штольне прорвалась плотина? Тут бродит». — Ну, ладно, — сказал я тогда. — Пойду и сам все разузнаю. Я еще ни разу в жизни привидений не видел, правда, слыхал о них. Вообще-то меня не больно тянет глядеть на то, чего видеть нельзя, на горный народец, например. Но разве плохо еще разок Тима на старого трипа? Все равно, во сне-то я их частенько вижу, а это почти что одно и то же. Глядишь, работают себе в забое, А лица от пота так и блестят, как в жизни. Что ж не посмотреть на них? Я и пошел. Но ты вроде и не привидение, и не шахтер. А может, ты дезертир или вор? А может, сумасшедший? Эх ты, бедняга! Не бойся, прячься себе, коли нравится. Мне-то что? Тут нам с тобой места хватит. Но почему ты от солнышка-то прячешься? Солдаты. Вон оно что. Так я и думал. Старик, понимающе, закивал, и пламя свечи, укрепленной у него над олбом, запрыгало по сводам шахты. Он сидел на корточках метрах в трех от гуннера, свесив руки между коленями. С пояса свисали пучок свечей и кирка с короткой рукоятью. Отлично сработанный инструмент. Лицо его и вся фигура в беспокойном свете свечи казались сотканными из резких теней и были того же цвета, что и стены шахты. Позвольте мне остаться здесь. Да ради бога оставайся. Разве это шахта моя? Ты вошел-то где-нибудь в старой штольне над рекой? Повезло тебе. — Ничего не скажешь. Твое счастье, что повернул в эту сторону, а не на восток. На востоке пещеры. Большие пещеры. Слыхал? — Да, никто о них и не знает, кроме шахтеров. Пещеры эти нашли еще до того, как я родился. Старую жилу разрабатывали, которая шла точнехонько по солнцу. Я эти пещеры один раз видел. Отец меня с собой брал, говорил — «Надо и тебе разок посмотреть. Надо, — говорил, — поглядеть на чудо это. Еще один мир под нашим миром. А громадные они сил нет. До дна, как до неба, не достанешь, и черная река водопадом вниз все падает и падает, и сколько свечей не свети, не увидишь куда». И звук от этого водопада из темноты наверх выходит тихий, как шепот, и бесконечный. А за одной пещерой другая, третья, и множество их вверх и вниз. Кто его знает, где они кончаются? Пещеры над пещерой, а кругом все сверкает, сплошной кварц. Правда, одна пустая порода. А здесь кругом все выработано давным-давно. Так что, парень, ты тут надежно спрятался. Да вот, на нас наткнулся. А ты чего искал-то? Поесть? А может, человеческое лицо увидеть захотелось? Воду. Да ее тут полно. Пойдем покажу. В нижней штольне сколько хочешь ключей. Ты просто не туда свернул. Когда-то я тут в ледяной воде по колено вдоволь настоялся, пока жила не иссякла. Ну, давно это было. Ну, пошли. Старый рудокоп, показав источник, проводил Гуннера обратно и предупредил, что дальше по течению ручья идти опасно, потому что крепления наверняка сгнили и могут рухнуть даже от звука шагов. Тогда жди обвала. Все деревянные столбы на берегу источника обросли сверкающими белыми кристаллами, мохнатыми, словно шерсть, может, селитра, а может, какая-то разновидность плесени. Над маслянистой поверхностью черной воды выглядело это довольно жутко. Вновь оставшись в одиночестве... Гуннар подумал, что ему, должно быть, приснился этот странный белый туннель, заполненный черной водой, а также и рудокоп, приходивший сюда. Увидев далеко внизу в туннеле мелькнувший огонек, он скрючился за кварцевым выступом, зажав в руке увесистый кусок гранита. Внезапно страх, гнев, горечь слились здесь, в этой темноте, воедино, породив четкое решение — Он никому больше не позволит поднять на него руку. Решимость эта была слепой, тяжелой и мрачной, как камень, зажатый в его руке, и давила на душу. Но это оказался всего-навсего старый рудокоп, и он принес Гуннеру толстый кусок сухого сыра. Они сидели рядом и разговаривали. Гуннер с аппетитом ел сыр, потому что еды у него уже совсем не осталось, и слушал старика. И чувствовал, что от этого на душе становится чуточку легче, и даже будто бы легче становится видеть в темноте. — А ведь сам-то ты не солдат, — сказал старик, и Гуннер ответил, что когда-то был студентом, но больше объяснять ничего не стал, не смея сказать, кто он на самом деле. Старик знал все, что происходит в округе. Он рассказывал о том, как сожгли круглый дом на холме, и о графе Борде. Эти в черных рясах увезли его в город, говорят. Там он предстанет перед советом Святой Церкви, и его будут судить и пытать. А за что пытать-то? Что он такого сделал? Охотился себе на кабанов, оленей, да лисиц... Тогда уж пусть его лисицы и судят. И вообще, кругом что-то непотребное делается. Черные эти всюду вынюхивают, солдат понагнали, жгут дома, людей пытают. Оставили бы честных людей в покое. Граф этот тоже хороший был человек, очень даже, хоть и богатый. Справедливый, господин, ничего не скажешь. Вот только верить-то никому нельзя. Никому. «Это только в шахте людям верить можно. Тем, кто каждый день под землю спускается».